Есть безошибочные признаки, что вами овладела тёмная сила. На вас напал беспротиворечие, который влечёт вас прямо в пропасть. Ещё есть секунда, чтобы остановиться, поняв это, ещё можно спастись. Это желание сделать что-то на зло другим или самому себе. Вы знаете, что так делать не надо, что это вам повредит и разрушит ваше благополучие. но словно что-то толкает вас именно к этому действию. И возникает состояние куража, похожее на опьянение. Особенно хорошо его описывают фразы «Гори все синим пламенем, пропади все пропадом, да пошли они все». Как будто кто-то подсказывает вам эти опасные и лихие слова. «Иди, Венечка, и напейся как следует». Так выразил это состояние Венедикт Ерофеев в своей бессмертной поэме «Москва петушки». Или «Позвони и скажи все, что у тебя накипело». «Поверни через сплошную делов-то, плевать на правила». «Возьми эти деньги себе, у них и так много». Это без противоречия овладел вами и командует. «Вам трудно оценить свое состояние. Вам кажется, что это ваши личные желания». Но это не так. Просто мы проявили слабость и поддались дурным чувствам на минуту. Мы лишились защиты. И злой дух, которого описал Эдгар По в своем рассказе, овладел нами. Из подсознания он вылез или явился извне. Не важно. Важно, что после приступа мы окажемся в разрушенной жизни и будем горько сожалеть о том, что сделали». Особенно часто без противоречия нападает на пьющих, морально слабых людей. Но и вполне респектабельные, спокойные люди могут внезапно ему поддаться и совершить грандиозную ошибку. Если есть эти два признака – желание сделать на зло и ощущение ложного душевного подъема, куража – не надо ничего делать. Верующему человеку надо помолиться не слишком верующему, подумать о последствиях того, что он собирается сделать, обождать минутку с реализацией плана и представить последствия ярко и честно. Это может помочь. Если такие состояния возникают неоднократно, надо искать причину. Это могут быть и родительские программы, и негативное влияние, и даже болезнь. Следующее нападение может быть Внезапным и грозным, можно не успеть остановиться. Это как внезапный приступ, поэтому надо признать проблему и искать профессиональную помощь. Как избежать людской зависти? Может, лучше ничего не показывать и не рассказывать? Ни про путешествия, ни про успехи, ни про радости жизни ничего не говорить и фотографии не размещать? Закрыться от всего мира? И так им радоваться, а фотографии рассматривать в узком кругу самых близких людей как заговорщики, или надо всё честно и открыто показывать и рассказывать, как хвастливый герой Марк Твена рассказывал о своих доходах налоговому инспектору. Все покупки немедленно фотографировать и выкладывать в сеть, писать честно, сколько удалось заработать и сколько стоила путёвка на море. говорить, сколько удалось отложить и сколько потратить на удовольствия. Может, если честно всё рассказывать и жить открыто, меньше завидовать будут, хоть не придумают ничего. Знаете, антрополог Джордж Фостер жил в мексиканском поселении, где присутствовала чудовищная зависть. Дома были обнесены глухими заборами, крошечные окна закрыты ставнями. Это чтобы завистливые соседи не видели, что едят хозяева и что у них есть в доме. И что, думаете, зависти меньше было? Отнюдь. Жители следили друг за другом, преследовали, интриговали, ненавидели тех, кто живёт чуть лучше. А в Голландии в домах специально делали громадные окна и не занавешивали их, чтобы добрые люди могли видеть всё, что происходит в доме, как в аквариуме. Что едят, что надевают, как время проводят. Думаете, зависти меньше было? Отнюдь. К сожалению, ничуть не меньше. Так что нет смысла бойзливо прятать свои успехи и радости, скрывать достаток и сидеть за закрытыми ставнями. Это не поможет. Завистники ещё пуще будут подглядывать и придумывать. А если декларировать всё, чем вы обладаете, и выкладывать всё, что купили и съели, Тоже не поможет. Привлечёте толпы завистников к своим широко открытым окнам. Таиться и хвастаться не надо. Живите, как живётся. Зависть других от вас не зависит совершенно, если вы не стараетесь её умышленно вызвать. Завидуют что уже это их проблемы. А вы живите своей жизнью, не слишком думая об этих людях, поражённых проклятьем зависти. Проблема у них в мозгу, это учёные уже выяснили. И портить свою жизнь и свой дом, превращая их в бункер или в аквариум, нет никакого смысла. Не надо винить себя в чужом ненормальном поведении и злобных чувствах. Мы ничего не можем с этим поделать. Только запирать двери и окна покрепче, чтобы обезопасить свой добрый дом. Одна девушка пришла к своему мужчине в гости. Домой. Но не совсем к своему. Он был женат. Но это не важно, когда такая любовь. Он женился в юности по ошибке. Так он говорил. Сам не понял, как женился. А потом встретил свою настоящую любовь. Эту девушку Лену. Жена с сынишкой уехали к дедушке с бабушкой в другой город на три дня. И Лена пришла в гости к своему мужчине. К своему, несмотря ни на что. Было холодно, зима морозная. Лена припарковалась и прибежала, ежась от холода. Андрей ее обнял и старался согреть. Поставил на плиту суп, он тоже проголодался. Надо похлебать горячего супчика после работы. Кастрюля была, голубая, с незабудками. Большая такая семейная кастрюля, а в ней куриный суп, Морковь красиво звёздочками нарезана, лапша домашняя. Андрей так и сказал, это домашняя лапша. А на гладильной доске лежали аккуратно и с топочкой трусы и майки. Их забыли убрать в шкаф. Торопились, видимо, погладили и оставили. Рядом с диваном лежали две машинки и смешной зайчик в косыночке. Зайчик сидел и смотрел на Лену круглыми глазами. Суп грелся. и пахло супом. Его, наверное, сварила жена перед отъездом, наказала на прощание суп есть. Холодно сейчас, и желудок у тебя. Ты ешь суп, когда с работы придёшь, хорошо? Это был чужой семейный дом. Чужой семейный суп в чужой кастрюле с незабудками. И чужой муж. Чужой, а не свой мужчина, который совершенно спокойно хотел кормить чужую женщину супом жены. А на нём были трусы и майка, постиранные и выглаженные женой. Лена тихонько ушла, пока Андрей гремел тарелками и ложками. Телевизор громко работал. Он не слышал, как закрылась дверь. Не каждый может есть чужой суп, даже очень вкусный, наваристый и горячий. Так хочется горячего супа после холода, но не каждый может, и надо решить для себя. можете или нет особенно когда зайчик в косыночке смотрит круглыми глазами если просите благо позаботьтесь о посуде о ёмкости в которую можно налить драгоценное масло иначе можно остаться с пустыми руками и ничего не получить да ещё и рассердиться на того кто это благо дал долго вытирать масляные похочие руки ругаясь Пророк Елисей совершил чудо для бедной вдовицы и её детей. У женщины был крошечный кувшинчик с драгоценным маслом, тогда оно ценилось на вес золота, а пророк сделал так, что масло лилось и лилось из кувшинчика. Но предварительно он послал сынов вдовы за ёмкостями к соседям, за кувшинами и горшками, иначе толку в чуде не было, драгоценное масло просто лилось бы на землю. Удова была избавлена от нищеты и голода, ёмкости наполнились дорогим продуктом. Иногда человек ничего не получает, потому что не может принять благо, о котором так просило и мечтал. Вот прекрасная вакансия. Но сейчас я устал, много другой работы, боязно что-то менять, да ещё в отпуск я собрался. Вот совершенно не ко времени эта прекрасная вакансия, о которой я так мечтал. Опять ничего не вышло. Вот прекрасный человек, который мне нравится. Но мои родители против будут. И я не готов пока к серьезным отношениям. Да, я мечтал о любви, но пока не готов. Потом будет время и возможность. Вернусь и уделю внимания. Или вот вебинар человек оплатил. Ему нужны знания, он так хотел попасть именно на этот вебинар. Но он не умеет пользоваться интернетом, не знает, что такое вебинар. Он не узнал ничего заранее и не спросил. А в назначенное время забыл про мероприятие. Вспомнил, когда оно подошло к концу и рассердился. Или за советом приходит человек. Ему так важно этот совет получить. Он месяц ждал своей очереди. Но он не даёт специалисту сказать ни слова. Потратив час на жалобы, его пытаются остановить, но он не слышит и продолжает говорить. Можно получить дорогой билет в театр и ждать прекрасный спектакль, а во время спектакля сидеть и переписываться в телефоне по работе и уйти разочарованным, никакого впечатления спектакль не произвёл. Мне некогда было вникать в то, что происходило на сцене. Можно получить рецепт на спасительное лекарство. но забыть его выкупить или принять. Вот так человек получает благо, но не получает его. Драгоценное масло льётся на землю, а потом чудо кончается, и остаётся только аромат и горькое разочарование и обида на того, кто дал благо. Хотя обижаться надо на себя, не так ли? Прежде чем принять комплименты, похвалы и подарок, Узнайте, во сколько вам это обойдется. Если искренне и бескорыстно человек хвалит и дарит, это радость и счастье. Берите, принимайте и благодарите от души. Приятное и счастливое событие. Спасибо, как это мило с вашей стороны. Но так не всегда бывает. Часто подарок обходится дорого, а за похвалу потребуют выполнить бесплатно работу или дебют. оказать дорогую услугу. Вот такие подношения принимать не надо, лучше отказаться. Но распознать троянского коня непросто. Или примилый и вязаный кошелёчек. Уж на что Александр Сергеевич Пушкин умным был человеком, и то попался на приманку. Как-то он остановился на почтовом дворе отдохнуть и лошадей поменять, и пришла к поэту симпатичная дама стала рассточать хвалы его стихам и выражать великую радость по поводу такого замечательного знакомства. Паэт хвалы принимал и отвечал любезно: "Добрые слова всем приятны". Адама ещё и подарила Пушкину вязаный кошелёчек. Сама связала такую прелестную вещь. Это вам, месье Пушкин, на память о нашей встрече". Пушкин взял этот кошелёк да и поехал дальше. Но его догнал посыльный со станции и попросил рассчитаться за взятую у дамы вещь. Кошелёчек денег стоит, господин поэт, будьте так любезны, денежки да ми заплатите. Пушкин рассмеялся и заплатил 10 рублей. На рубль можно было купить 2 1/2 кг говядины или 40 свежих яиц. Вязаная вещица таких денег не стоила, конечно. Но проявить скупость Как-то неудобно, как-то некрасиво. Если человек вам пишет и говорит разные комплименты, вы загляните в конец сообщения или дождётесь конца дефирамбов. Там может стоять цена. Консультация, ваша материальная помощь, услуга, которую вы не собирались оказывать незнакомому человеку, товар. А за подарок от такого хитроумного персонажа придётся заплатить. В десять раз дороже, а может, пожизненно рассчитываться. Если не рассчитаетесь, а славят злым, жадным, неблагодарным. Платить-то кто будет? Пушкин? Захапали даром добрые слова и подарки, а взамен поскупились отдать корову или ключи от квартиры, где деньги лежат. Вот так и бывает. Можно, конечно, как наш поэт, рассмеяться и отдать то, что требуют, но лучше... Не брать вязаный кошелёчек у малознакомых людей. Не так уж нужны нам фальшивые хвалы и самодельные кошелёчки втридорога. Если хочется вернуться туда, откуда ушёл, можно вернуться. Для того, чтобы уйти теперь навсегда и с лёгким сердцем. Так тоже бывает. Вот в таком случае человек принял решение и ушёл, потому что больше Не мог терпеть. Не мог выносить тягостную или враждебную обстановку, холодность, обиды, ненужность, пустоту. Он долго думал, этот человек, а потом ушёл. А потом начал себя корить и винить, и скучать по прошлому. Так устроена психика. Мы скучаем даже по плохому месту, если там долго находились и испытывали эмоции. Люди даже по тюрьме скучают, И приукрашивают мысленно это ужасное место, начинает казаться, что не так уж всё было плохо, какие-то отношения были, какие-то деньги, стабильность и макароны на ужин. Зря я ушёл, может, поторопился. Вот тогда можно вернуться. Это один мой знакомый ушёл с токсичной работы и долго не мог найти новую. И решился зайти к бывшим коллегам, как раз приближался праздник. Он и зашёл поздравить, в смутной надежде, что его позовут обратно. Он сам себе в этом не признавался. Пришёл, увидел, пообщался. Получил порцию зависти, ненависти, пару предсказаний о том, что он умрёт под забором, выслушал клевету и грязные слухи в адрес других коллег, посмотрел на свой закоуток, где провёл несколько лет, попрощался и ушёл с лёгким сердцем. навсегда, радостно и свободно. И тут же нашёл другую работу, просто отличную. Паутина порвалась, или женщина тосковала по грубому и злому мужу, от которого ушла. Всё же было хорошо в начале отношений, и она привыкла, привязалась к мужу. Он, наверное, сидит и плачет один, тоскует по ней. Плакать пришлось ей, когда этот муж излил свою злобу. Да, он один сидел, пока никого поймать в рабство не удалось. Но пришла бывшая жена, так что он, по обычаю, на нее злобу и излил от души. Еле бедная женщина убежала и больше не жалела о том, что ушла. Познакомилась с другим совершенно человеком и полюбила его, как заклятие спало. Если вы ушли в здравом уме и твердой памяти, если вы долго решались на этот шаг и чувствовали... что оставаться невыносимо, жалеть не о чем. Если жалеете, вернитесь. Только будьте поближе к дверям, чтобы убежать без промедления. Человек так устроен, он тоскует даже по-плохому. Это первое. И добрый человек склонен винить себя за то, что не стерпел, не вынес. Мало старался. Можно было еще немного не дышать и терпеть. И третье. Люди из прошлого вас тянут обратно, постоянно говорят о вас, думают, мысленно зовут, но не с добрыми чувствами. В таком случае можно вернуться, и вся ностальгия пройдёт. И можно будет начать новый период жизни, освободившись из паутины прошлого. Мужчина спросил девушку, что она хотела бы получить в подарок? «На праздник». «Нормальный вопрос. Действительно, лучше узнать заранее». Девушка нравилась этому мужчине, но он не знал её вкуса и желания. А был он человек практичный. Они вместе работали в одной финансовой организации. Девушка ответила, мол, «Я хотела бы получить вот такие духи». Мужчина крякнул и говорит, «Они 15 тысяч стоят». Эти люди работали вместе. И отношения были дружескими, на короткой ноге, как говорится, поэтому он искренне так сказал, хотя и не совсем прилично. Девушка ответила: "Ты же спросил, что я хотела бы получить. Вот эти модные духи с прекрасным ароматом хотела бы, если честно. Но если ты подаришь что-то другое, я буду рада. Мне это будет приятно. Если цветочек подаришь, будет приятно, но Хочу я именно эти духи. Они дорогие, но я мечтаю именно о них. Мужчина нашёл эти духи, купил и подарил девушке. Она очень обрадовалась. А потом они поженились, достигли положения и большого достатка. Оба были умными, практичными, решительными и целеустремлёнными, и твёрдо знали, чего хотят. И точно определяли верхнюю планку своих возможностей. Не требовали звёзду с неба, не мечтали завоевать мир, а вместе видели верхнюю планку возможностей и к ней стремились, и честно говорили, чего хотят от жизни и друг от друга. Сколько людей не смеют честно сказать, что хотели бы получить, и деликатно лепечут: "Мне ничего не надо, спасибо, у меня всё есть". А ещё больше людей требуют невозможного и абстрактного: счастья, любви, Золотые яблоки из сада Гесперид или Луну с неба. При этом затрудняясь ответить, что такое счастье и кто такие Геспериды, и что они будут делать с Луной? Хотите получить что-то от людей и от жизни? Определите верхнюю реальную планку возможностей и честно скажите, что хотите получить. Если слишком высоко замахнуться или неискренне уменьшать свои желания, Ничего не получишь. И это важный принцип желаний, намерений и целей. Что вы на самом деле хотите? И на что можете рассчитывать при благоприятных обстоятельствах? А если пока дадут поменьше, что же? И этому будем рады. Но не откажемся от мечты и желания. Есть признаки того, что ваша защита ослабла. Сигнализация отключилась, и замок не работает, или вот-вот перестанет работать. Пока ничего страшного не происходит, но это в точности как с незапертой дверью или с дверью, у которой хлипкий и слабый замок. Можно долго жить, не ведая беды, а могут прийти злые люди и обокрасть, или напасть. Поэтому стоит обратить внимание на простые признаки слабой защиты. Снижено внимание. Внимание – это наша главная защита. От него зависит наша жизнь из древли. Выживал тот, кто заранее замечал опасность, и тот, кто быстро замечал ресурс – пищу, пристанище, воду, дорогу. Если вы стали рассеянным, забыли ключи в замке, например, проехали на красный свет, потеряли важную вещь, забыли о важном деле – Ваша защита ослаблена, и нужно сконцентрировать внимание, потренировать его, поработать с этой функцией. Усилиями воли можно вернуть внимание. В голове крутятся одни и те же тревожные мысли. Трудно переключиться. Это руминация, пережёвывание одного и того же. Вы сами у себя крадёте энергию защиты, загружая мозг бессмысленными рассуждениями. Нужно посоветоваться со специалистом или самостоятельно, сознательно проработать ситуацию, отвлечь себя на позитивную и полезную деятельность. К вам стали проявлять неуважение. Прямых нападок может не быть, но есть пренебрежение. К вашему мнению не прислушиваются, дают понять, что ваше место десятое, оттирают в очереди, толкают в транспорте, подрезают на дороге. Невежливо разговаривают в разных инстанциях. Ощущение, как будто вас разжаловали в рядовые и вы потеряли вес в обществе. И самый явный признак прямая агрессия. Пишут гадости, нападают на улице, пытаются обокрасть, оскорбить. Агрессия может быть и от близких людей. Начинаются обвинения, конфликты, нарушение границ. Есть ли есть эти признаки? параддохнуть, остановиться и серьёзно оценить своё состояние. Может быть, вы просто устали, вымотались, переутомились, но пока не замечаете этого, бежите по инерции. Может быть, вы перенесли подряд несколько стрессов, которые вам показались незначительными, но в купе они отняли много защитной энергии. А может, стресс был один. Вам кажется, что всё позади, но на самом деле Вас мучает неразрешённая ситуация или душевная боль, которую вы подавили. Иногда можно справиться самому, иногда лучше обратиться за помощью. Это вам решать. Главное увидеть проблему и осознать её и включить в внимание самую важную защитную функцию. Перед тем как зайти в зал, где собрались люди, Мы смотрим на себя в зеркало и поправляем одежду и макияж, если речь о дамах. Волосы поправляем, если надо, причёсываем их. Вот этот взгляд на себя в зеркало перед выходом в общество во многом определяет наш успех. С моей внешностью всё в порядке. Такой вопрос мы безмолвно задаём и получаем ответ: со мной всё в порядке. Я готов контактировать с людьми Это вселяет уверенность, а опрятный вид улучшает взаимодействие с другими. И ещё один взгляд в зеркало надо бросить перед тем, как идти в общество. Этому научила свою дочь Наталья Гончарова, вдова Пушкина. Наталья Николаевна страшно пострадала от людской клеветы. Ей дорого пришлось заплатить за свою непосредственность и эмоциональность, за открытость и веселье. Всю жизнь её преследовала клевета и обвинения в гибели поэта. Она осталась совсем молодой и бедной вдовой с четырьмя детьми. И потом её извили и травили, писали гадости и клеветали, обвиняли в гибели поэта. Потом она вышла замуж за хорошего человека Петра Ланского, но до самой смерти оставалась объектом нападок. И после смерти тоже И вот своей импульсивной и эмоциональной дочери Александре Наталья Николаевна внушила простое правило, очень простое. Но это правило помогло девочке справиться с характером и занять хорошее положение в обществе. Прежде чем выйти к людям, лично или в сети, надо посмотреть на себя в зеркало, можно мысленно и задать себе вопрос: "Достаточно ли я спокойна?" и привести себя внутренне в ряд. Это займёт ровно минуту, но вы удивитесь результатам. Это не дольше, чем расчёской провести по волосам или воротничок поправить, придать лицу достойное выражение. Достаточно ли мы спокойны, чтобы выйти к людям и начать общение? Если нет, нужно сначала успокоиться, а потом начинать контакт с людьми и миром. И всё станет лучше, значительно лучше. У вас ничего не получается. Вы стараетесь, прикладываете усилия. Вы не бездарность, не глупец, нормальный человек, который действует правильно, адекватно, а результата нет? Знаете, такое бывает. И не обязательно нужно искать недоработки или корить себя. Вы можете быть совершенно не виноваты. Глухая стена это плотина. Её специально создали высшие силы, чтобы заставить вас заняться чем-то другим. Потому что другого способа заставить ответственного, профессионально образованного и способного человека заняться другим просто нет. Там, за плотиной, ваши деньги, карьера и успех. За стеной ваше счастье. Надо найти другой путь. Вот почему вас не пускают. Конан Дойл был хорошим доктором. Он это доказал и своим образованием, и практикой на войне. По крайней мере, он точно был ничем не хуже других докторов, к которым потоком шли пациенты. А к Конан Дойлу не шли. Вот не шли и все тут. И он сидел в кабинете, за который надо было платить один-одинешенек. Нет пациентов. Никто не приходит, несмотря на рекламу и упорное ожидание в оборудованном кабинете. Вот он и начал писать рассказы, чтобы время использовать с толком, и вскоре стал знаменитым и богатым. Он создал своего Холмса и ещё массу замечательных книг написал. Вот если вы честно и долго стараетесь, а толку ноль. Есть ли другие люди с теми же ресурсами и усилиями? легко поднимаются и достигают, а вы никак не можете. Не спешите себя винить или жаловаться на немилость судьбы. Ничего не получается с карьерой в определённой области, несмотря на усилия. Деньги не можете заработать в той сфере, в которой пытаетесь. Знакомитесь, а своего человека никак не можете встретить, и это продолжается долго. Вас просто толкают на другой путь. Главное делать что-то ещё, пробовать что-то дополнительно, искать другие пути, которые вам интересны. Стена на дороге к успеху и к деньгам означает чаще всего, что у вас есть иное предназначение. Причём такое важное, что силы судьбы, как говорили в старину, создали мощное препятствие. Ведь как иначе заставить трудолюбивого и ответственного человека Прекрати делать то, что он считает своим долгом и предназначением. Не получается то, что должно получиться, иногда это признак великого и нового предназначения. Просить у других помощи можно, если без этой помощи не обойтись. Это нормально. На то мы и люди, чтобы помогать друг другу в трудной ситуации. Но если просить то, что можно сделать или раздобыть самому, откроются врата нищеты. Так говорил пророк. И с точки зрения философии это абсолютно верно. Есть просьбы, которые приводят к нищете и слабости. Причем это касается именно нормального человека, а не профессионального попрошайки, не мошенника, который сколотил состояние, выпрашивая у других. С таких особый спрос. Это паразиты, которые так питаются. Такой у них энергообмен. А обычный, нормальный человек должен остерегаться просьб. Вот поэтому мы не любим просить и чувствуем неловкость и желаем как можно быстрее отблагодарить, чтобы вернуть равновесие в наш мир и вернуть самооценку. Если просить часто, это станет привычкой. Мозг старается экономить ресурс. Это его важная особенность. Если можно получить что-то без труда при помощи просьбы, значит, так и надо делать. И в трудной ситуации мозг больше не предлагает варианты действий. Иди и проси. Но просить иногда некого. Это первое. Могут отказать. Это второе. А самостоятельно решать задачи мозг отвык. Это третье. Ум слабеет. Внимание направлено только на поиск того, у кого можно просить. Способности исчезают, и человек действительно не видит больше никаких путей. Он становится беспомощным. Если просить то, что можно добыть самому, это эксплуатация и паразитизм. Это несправедливость и хитрость просить другого понести наш чемодан, если сил у нас одинаковое количество. И деньги просить у того, кто их заработал, нехорошо, если сам не работал, потому что не хотел сидеть рядом с тем, кто ловит рыбу, и выпрашивать её, не пытаясь ничего поймать. Это прилично коту, но не взрослому человеку. Вот и жить придётся как коту, и имущество в итоге будет как у кота. Сколько кот наплакал. Если просить у других пользоваться их ресурсом, можно разделить их участь. принимая долю, часть чужого имущества, принимаешь и участь тех, кто даёт. И просьба это согласие принять чужую судьбу и всё, что к ней прилагается. Просите у токсичных родственников, принимаете их правила и их влияние и остаётесь в роли того, кому покровительствуют, в роли слабого и зависимого. Вы становитесь должником, даже если вам помогли бесплатно и от души. Вы взяли чужую энергию и должны отдать столько же. Если не отдадите добровольно, долг снимут со счёта без вашего согласия. Вот поэтому мы так спешим отблагодарить или тоже сделать добро кому-то бескорыстно. Мы в душе чувствуем, что должны так поступить. Поэтому подумайте хорошенько, прежде чем просить что-то. Есть ли ситуация безвыходная? Тогда можно у людей попросить это правильно. Но лучше всего просить сил, терпения и возможностей в молитве или мысленно, не у людей, а у того, к кому мы обращаем молитвы. Просить, чтобы нам не пришлось просить, чтобы мы могли давать, а не просить. У ребёнка крадут детство, когда пьют и скандалят. Загружают непосильной работой и лишают времени для игр. Лишают общения со сверстниками. Не прощают детские невинные шалости. Не рассказывают сказки и истории. Не разрешают развлекаться и на каруселях кататься. Требуют чистоплотности необыкновенной и стоять по стойке смирно. Бьют, унижают, оскорбляют. Так много есть способов украсть детство у ребенка. Это все же не часто бывает. Это явная патология или неблагополучная семья. Но есть один самый страшный способ. Надо перенести на ребенка взрослую ответственность. Не позволять ему быть ребенком. Родился младший братик или сестричка. И старшему торжественно объявляют, что теперь он старший. И он должен нести ответственность. Нет, это правильно и хорошо, если это разумная детская ответственность. Но если из старшего делают маленького гувернёра, как писал Довлатов, требуют обслуживать младшего, отвечать за его настроение, поведение, отдавать всё по первому требованию, гулять, кормить, одевать и утешать постоянно, то у старшего крадут детство. Если родители втягивают ребёнка в свои конфликты, жалуются ему друг на друга, добавляя: только папе не говори. Выпытывают информацию о похождениях второй половины, делятся личными историями по секрету, у ребёнка крадут детство. Переносят на ребёнка непосильную ответственность. Ты должен постараться, чтобы у мамы улучшилось настроение, говорил отец мальчику. Настроение психически нездоровой мамы было не очень. Несмотря на усилия ребёнка, и он считал себя виноватым. "Веди себя хорошо, а то отец опять напьётся", говорила мама девочке. Папа страдал алкоголизмом, и поведение девочки его не очень интересовало. Он напивался снова и снова, а девочка считала себя виноватой. Она изо всех сил старалась вести себя хорошо. Она стала мамой своего папы, но Не очень получалось следить за его поведением. Девочка чувствовала себя виноватой. Потом она вышла замуж за зависимого человека и тоже вела себя очень хорошо, чтобы хоть сейчас хорошим поведением всё исправить, но тоже получалось не очень. Это она плохо старалась, наверное, так думала девочка. Самый отвратительный вид кражи кража детства. И самый страшный способ такой кражи переложить на ребёнка взрослую ответственность. Вернуть детство нельзя. Можно только понять, что вас обокрали, и перестать винить себя за чужие грехи. Вернуть самооценку и самоуважение. Устремиться с надеждой в будущее. К счастью, кроме детства, есть ещё время на жизни, и ещё можно стать счастливым, если захотеть. и приложить усилия. Одна женщина осталась вдовой в 24 года. Вдовой с четырьмя маленькими детьми. Мужа ее убили, и осталась она с четырьмя детьми в огромных долгах. Но и это не все. Эту женщину оклеветали и обвинили. Дескать, это она виновата в гибели мужа. Строила глазки и вела себя развязно. Вот и дошло до убийства. Давайте будем её громко и публично проклинать. По этой про неё писали обличительные стихи, а другие прозы писали анонимные письма с оскорблениями и проклятиями. И пальцами показывали, и шептались за спиной. Репутация её была безнадёжно погублена, а дети плачут и кушать просят. Дело было в XIX веке. Кому нужна такая женщина с четырьмя прицепами, как сейчас выражаются? А нужна, оказалось. Это не сказка, а известнейшая история Натальи Николаевны Гончаровой, которая оказалась нужна. Да ещё как. И за все страдания, за все злобные и несправедливые нападки её вознаградил сполна второй брак с генералом кавалерии Петром Петровичем Ланским. Пётр Петрович полюбил Наталью Николаевну и детей её полюбил. Наплевал, по-русски говоря, на клевету и злобные шепотки, сделал предложение и женился по любви. И Наталья его полюбила, и дети. Вот что писали о нём дети. Пётр Петрович, был он для нас прежде, такими остался навек. Но вряд ли найдутся между отцами многие, которые бы всегда проявляли такое несходительное терпение, которое так беспристрастно делили бы ласки и заботы между своими и жененными детьми. Лучшей наградой исполненного долга служило ему сознание тесного неразрывного союза, сплотившего нас всех семерых в одну любящую, горячо друг другу преданную семью. А ещё Наталья Николаевна и Пётр Петрович Взяли к себе в семью троих детей умершего брата генерала и троих своих дочерей родили. Так и жили с десятью детьми в любви и согласии. Наталья Николаевна даже удивлялась: разве могут дети раздражать и утомлять? Это же счастье 10 детей. И для Петра Петровича это тоже было счастье. Жалко очень, что Наталья Николаевна умерла в 51 год. Её здоровье было истерзано, клеветой и страданиями. Бесследно такое не проходит. Но это не сказка. Это реальная история вдовы с четырьмя детьми, пострадавшей от людской жестокости и глупости, но встретившей своё счастье. Это возможно, вот в чём дело. Главное, не потерять способность любить. Может быть. Дети и не дают эту способность утратить. Если можешь любить, можешь встретить свою любовь, того, кто укроет от бурь и обнимет и тебя, и твоих детей, и согреет своим живым и честным сердцем, как генерал Ланской. Одна женщина увидела пальто. Это не простые были пальто, а изысканные и великолепные, лёгкие как пух. прекрасных и нежных расцветок, жемчужные и пудровые, мягкие и лёгкие пальто. Облачка из детского сна, а не пальто. Такие пальто носят феи, когда наступает волшебная осень в их сказочном мире. Вот такие пальто увидела эта женщина. Она зашла в магазинчик. Сквозь витрину увидела восхитительные вещи и зашла. Вблизи чудесные одеяния были еще лучше. Так всегда бывает с по-настоящему ценными вещами. Вблизи они еще лучше. И с людьми так же, но речь именно о пальто. Женщина посмотрела на ярлычок с ценой. О, да, так и есть. Это ценная вещь, очень дорогая. У женщины были деньги, она не бедная была. Но этих денег хватило бы, только на рукав, от сказочного пальто цвета утреннего тумана. Но женщина все равно радовалась. Это была радость восхищения, как в детстве. Ну не можешь ты купить собор святого Павла или дорогую говорящую и шагающую куклу, но можно ведь восхищаться ими, правда? Если имеешь такой талант, уметь восхищаться тем, что не получишь, это... талант души. Женщина и восхищалась молча, смотрела на чудесные вещи, затаив дыхание, и помогала одной девушке примерять пальто. Была таким, как бы восхищённым зеркалом, кивала, смотрела во все глаза и не отводила радостный взор. Девушка и правда была чуда как хороша в перламутровом нежном одеянии. И ещё дама пожилая тоже купила пальто. голубовато-молочные, как лунный свет. И женщина смотрела и кивала, сама не замечая этого, и улыбалась детской восхищённой улыбкой. Ну вот, потом вышла хозяйка магазина и спросила у женщины, сколько у вас денег есть? Такой прямой и грубоватый вопрос. Женщина машинально ответила столько-то. Хозяйка подвела её к вешалке и предложила взять любой Жемчужная, перламутровая, пудровая, лунная или цвета нарциссов. Любое, вам скидка. Почему она так сделала? Кто его знает? Это же были волшебные пальто. Значит, и хозяйка была волшебная. Восторг и чистая радость женщины создали сказку, доброе волшебство. И в этом пальто она встретила мужчину своей жизни, нашла работу своей мечты. И 10 лет это волшебное пальто носит, бережно и изредка. Волшебные вещи не для будней, разве не так? Кто умеет искренне восторгаться и ничего не просит, кто не говорит грубо: "Почему так дорого? Дрянь за такие деньжищи!" Кто не завидует покупателям, тот получает то, что его так восхитило. Хотя женщина не слишком бы это верила. Ну и что? Верить Не обязательно. Всё равно можно получить то, чем ты искренне и сердечно восторгаешься. Почему обед должен состоять из трёх блюд, если это настоящий обед? Сейчас все отвыкли от такого обеда. На праздник готовят много блюд, чем больше, тем лучше, а в будни мы всё чаще обходимся одним блюдом или двумя. А раньше все следовали негласному правилу: обед это первое, второе и третье. Этому правилу символу больше тысячи лет. Обед из трёх блюд ввёл в употребление законодатель мод, музыкант, певец, косметолог, модельер, учёный и философ Абу аль-Хасан Али ибн Нафи. Это был удивительный человек. Все звали его Зирьяб Что значит чёрная птица? Чёрный дрозд. Так его прозвали за смуглую кожу и удивительный голос. Он изобрёл зубную пасту, дезодорант, придумал менять одежды в зависимости от сезона, он же научил подавать обед из трёх блюд. Первое суп. Это приветствие, начало, вступление, символ благоприятного начала, первый аккорд жизни. Он готовит к будущему, укрепляет силы, даёт правильный настрой. Это первая степень силы и энергии жизни. Второе мясное, рыбное или крупиное горячее блюдо. Это сама жизнь, чистая энергия, сила и здоровье. Это вершина достижений человека, расцвет и пик его возможностей, символ успеха и довольства, зенит жизни. Третье это сладкое. Это приятное и счастливое завершение. Вкус счастья, добрые воспоминания и радость жизни. Это хвала Всевышнему и полное довольство полученными благами. Три части обеда, три блюда напоминают ежедневно о трёх частях жизни, символизируют радость и настраивают на успех и счастье. Три сакральные Мистическое число. Три части в сумме дают полноценные целые. Поэтому настоящий обед, заправка энергией жизни, должен состоять из трёх частей: хорошее вступление, полный расцвет и приятное завершение. Пусть так складываются дела человека и вся его жизнь. Такой древний философский смысл есть у обычного супа. котлеты с пюре и компота или любых других компонентов. Три блюда три кита счастливого обеда. Кто следует правилу тот получает достаток и счастье и порядок в жизни, музыку жизни. Так что надо стараться хоть иногда готовить или заказывать обед из трёх блюд. Теперь, когда вы узнали его философский смысл, это придаст энергии и поможет настроиться правильно